Навыки общения с коллегами Юристы, по большому счету и самой грубой прикидки, делятся на два вида — кабинетный теоретик и гладиатор. Первый, как правило, штатник. Сидит себе за столом, пишет договоры, претензии, должностные инструкции и так далее. Словом, решает вопросы на бумаге. Суд попадает крайне редко. Гладиатор. Полная противоположность. С арены не сходит, из судов не вылезает. Судей видит чуть ли не каждый божий день. Так в деловом обороте появился термин «юрист-судебник». В любом случае, с судьями общаться придется. Кому-то больше, кому-то меньше. Какие грабли подстерегают здесь? Работа с судьями. Хорошо помню свой первый суд. Летниковский район Аволонской области. Я на стороне банка взыскиваю долг с заемщика. Заседание назначено на 9.00. В 8.58 приходит судья. За две минуты уважаемый суд успел переодеться, поднять дело, подтянуть секретаря. Ровно в 9.00 началось заседание. Уважаю. Пунктуальность – наше все. И процесс суд вел правильно, без комканей, как бы ГПК и положено. Отсюда, тем более, заполнился второй процесс. Вернее, второй и третий. Потому что было два однотипных дела, которые суд рассмотрел единым махом. Долги по оплате услуг телефонной связи. Суд назначает оба дела на один день, на одно и то же время, с промежутком в 10 минут. Я еще удивился. А успеем? Девять утра. Автодорожный мировой суд города Авалона. Сижу. Судья листает дело. Потом глубокомысленно изрек. Все. Свободны. Простите. Что-что? Что-что? Ворчит судья. Удовлетворяю я оба ваших иска. Идите отсюда. Я сразу вышел из зала. А из ступора гораздо позже. В том суде я три года выбивал долги за услуги связи. И раз в неделю стабильно попадал к этому судье. Дело так к третьему понял. Судья вполне разумный и адекватный. Ну да, ворчит временами. Находит на его честь, изволите ли видеть. Бывает. Но в остальном, образец вменяемости и адекватности. Так начинался мой путь. Другим повезло меньше. Предстоит довольно серьезное заседание в арбитражном суде столицы нашей Родины. За пару недель до этого события спрашиваю у коллеги, которая ходила на предварительное заседание. Как судья? Коллега начинает прятать глаза и куда то в сторону говорить ну ты знаешь вроде нормальный дядька но ты поосторожнее он в прошлый раз не в настроении был и ну нормально все будет надо было насторожиться еще тогда день судебного заседания кроме меня с нашей стороны главбух клиента его зам и наш стажёр восторженный будущий дипломированный юрист заходим в зал За два часа заседания, чего мы только не услышали. а Это у вас реклама с белочками!» Клиент в легком ступоре кивает. «Чего вы киваете? Язык проглотили. Где полномочия?» Стажер дрожащими руками подает в суду доверенности. Одна из них слегка помята. «Вы подтирались этой доверенностью, что ли? Вот не приму сейчас и выгоню всех к чертовой матери». «Ну, думаю, не в настроении человек, с кем не бывает. Надо его успокоить». Уважаемый суд. Да я уже 10 лет, уважаемый суд. Опять какие-то писульки мне принесли. Не приобщу к делу. У нас начинается паника. В рядах противника — ликование. В глазах судьи — мрачное торжество. Уважаемый суд. Представленные документы имеют очень важное доказательственное значение. Просим приобщить к делу. Уважаемый суд спихивает бумаги со стола. Оставшийся рвет. Хорошо хоть копии. И швыряет в нашу сторону. Заседание отложено. На месяц. приходите тогда и поговорим. Надо сказать, тот спор мы выиграли, но историю помним до сих пор. После подачи очередного иска всем подразделениям мы читали мантру. Лишь бы не к нему, лишь бы не к нему. И стажер больше не спрашивает, почему мы все время такие задолбанные. Примечание. Сайт задолбали. Конец примечание читал Коллеги, ну что вы как дети малые. Правильные юристы давно выработали методику борьбы с взорвавшимися судьями. Называется «двойная сдача». Суть. Сдаем иск намеренно, с пороками, с незначительными. Что-то такое, чтобы суд оставил иск без движения и предложил устранить недостатки. К примеру, Заверить все копии приложений к иску от имени представителя по доверенности, а саму доверенность приложить к иску в виде незаверенной копии. Поняли? Суд оставляет такой иск без движения, о чем выносит определение, из которого видно, кто судья, самодур или нормальный человек. Если нормальный человек, устраняем недостатки. Прилагаем надлежащую копию доверенности и вперед. Если самодур, не суетимся. Ждем. Суд возвращает иск, да на здоровье. Сдаем иск повторно. С большой долей вероятности иск попадает к другому судье. Вот и все. А с самодуром пусть мучаются другие юристы. Не столь просветленные. Риск. Ваши уловки могут разбиться о судейское раздолбайство. Было у меня такое дело. Сдали иск с пороками. Незаверенная доверенность плюс госпошлина из другого дела на меньшую сумму. Знаете, что сделал судья? Закрыл на все глаза и принял иск к производству, а в определении написал «Устранить такие-то недостатки». Читали определение, рыдали. Хорошо, хоть судья при всем раздолбайстве оказался вменяемым в главном. Нормально рассмотрел дело, принял справедливое решение. Справедливое равно нужное нам. Зарвавшиеся судьи. Бывают и такие, которые в процессе ведут себя откровенно по-свински. Но и на них есть управа. Закон жизни. Да, сильный жрет слабого. Но у этого закона есть и продолжение. Несколько слабых, объединившись, могут сожрать сильного. Применительно к нашим реалиям был случай по... буржуазному районному суду славного города Авалона. Или по первоапрельскому, точно уже не помню, где-то в тех краях. Суть. Суд вынес решение в пользу ответчика, производителя кондиционеров. Через пару дней у судьи в кабинете появился новенький кондиционер. Интересное совпадение, не правда ли? Совпадение заметил юрист истца и написал жалобу квалификационную коллегию. Без особой надежды. Так, удар отчаяния, как говорят французы. Каково же было удивление этого юриста, когда через месяц любителя холодного воздуха сняли. Почему? Оказалось, помимо истца, жалобу подали еще четверо, независимо друг от друга, не сговариваясь. Вот количество и перешло в качество. Это все крайности. В идеале... строить общение на взаимной вежливости и уважении. Как? Во-первых, вспоминаем старую поговорку. «Не хотите прослыть за идиота? Не совершайте идиотских поступков». По моим наблюдениям, судей больше всего раздражает. Первое. Незнание дела. Увы, в наше гнусно прославленное время побеждает не самый грамотный юрист, а самый убедительный. Побеждает тот, кто сможет на пальцах. Простыми словами объяснить задерганному и замученному судье суть дела. Чем быстрее и понятнее, тем лучше. Когда вы плаваете в фактах, не можете ответить на простейший вопрос, некоторые судьи бесятся. Чем писать многочасовую речь в прениях, лучше выучить дело наизусть. Благо, учить обычно не так уж и много. Кто кому, когда и по какому договору поставлял, от какой даты считали пеню и так далее. Ей-ей будет в разы лучше и убедительнее. Второе. Незнание права. Тоже совсем вас не красит. Что тут сказать? Учите матчасть, товарищ Чи. Не обязательно весь ГК. Хотя бы те нормы, что относятся к спору, по которому вам завтра в суд идти. Третье. Незнание процесса. Уж сколько их упало в эту бездну. Хуже нет, чем заявить в реплике ходатайство о приобщении нового доказательства. Хуже нет, чем заявить о сроке исковой давности по второй инстанции. Мог бы и продолжать до бесконечности. Ну да и изучайте. АПК, ГПК, и будет вам счастье. А чтобы не попасть под судейское «опять какие-то писульки мне принесли», «не приобщу». Сдаем все ходатайства, заявления, дополнения позиции за неделю до заседания. Через канцелярию. Под роспись и отметку в принятии. И некуда будет суду деваться. Примет, как миленький. Четвертое. Высокомерное отношение к суду. Истинное или мнимое. Судьи тоже люди. Иногда и судьи тупят по принципу «дурак не услышит, так придумает». Если в ваших словах или поступках суду почудится хамство, худшее, что вас может ждать, не штрафы, предусмотренные кодексом, а так называемое «письмо счастья» от судьи, вашему руководителю, доверителю, где суд увлеченно расскажет, какой вы двоечник, полтурщик и прочее-прочее. Как завоевать уважение суда. Во-первых, избегайте ошибок. описанных в предыдущем параграфе. Во-вторых, почитайте неоднократно помянутое «Право.ру». Там есть картотека судей с отзывами посетителей в комментариях. Ну, положим, отзывы это одна бабка сказала. Про одного и того же судью пишут прямо противоположное. Гораздо интереснее биография судьи. Хотя бы откуда он пришел в суд? В какой сфере практиковал раньше? Когда будете выступать, переводите примеры и аналогии из знакомой суду области. Непонятно? Пример. Из права РУ я узнал. Судья, рассматривающий дело, выходец из таможенной академии. И до арбитража работал на таможне. Надо было обосновать тезис. Если законом не установлен порядок предоставления льготы, но в законе льгота прописана, льготу все равно обязаны предоставить. Спор был далек от таможни, как кошка-маруська от китайской философии. Но я и в речи, и в отзыве, помимо основной судебной практики, приводил еще и примеры из судебной практики по таможенным делам, где по другим спорам суды обосновывали тот же тезис о льготе. Прошло. Что еще? У судей есть предпочтение. Кто-то предпочитает видеть представителем стороны мужчину, кто-то женщину. Кто-то молодого представителя считает молокососом и относится пренебрежительно. Вот об этом на право.ру вы вряд ли прочитаете. От силы в комментариях. Сомнительный источник. Но если проанализировать все, что известно о судье, расспросить коллег, можно прийти к каким-то выводам. И пробовать один раз послать к судье девушку, другой раз мальчика. Посмотреть, кому будет лучше отношение. Еще? На фотографиях в сети видно, какой стиль одежды предпочитает суд. Допустим, синий костюм и черную рубашку. Значит, вам пора обновить гардероб. Попробуйте сходить в заседание именно в таком наряде. Работа с высшими. Я сейчас не про начальство, а про наставников. Чтобы вам было понятнее. Какой совет вы могли бы дать молодым людям... которые хотят стать юристами или недавно окончили юридический факультет. Инвестируйте время и силы в дополнительные юридические знания и практический опыт. В начале карьеры делайте своей целью невысокую зарплату, а обретение информации и навыков. Найдите себе достойного наставника, это, возможно, самое важное. У меня такие были, поэтому я об этом и говорю. наконец Работайте по максимуму, по крайней мере, первые 10 лет после окончания вуза. В этот период каждый растраченный впустую год обернется для вас после 40 лет пятилеткой разочарований. Как в 25 лет юристом потопаешь, так в 45 и полопаешь. Как в 25 лет юристом потопаешь, так в 45 и полопаешь. Интервью с управляющим партнером коллегии адвокатов Муранов-Черняков и партнеры Мурановым. Юрист, 2009 год. Когда дело доходит до передачи знания, юристы делятся на два вида — собаки на сене и просветленные. Думаю, из названий всё понятно. Собака на сене. Учить не буду, зачем мне плодить себе конкурентов. И если работодатель жмёт копейку, то собака на сене зажимает знания. Увы, то многих бесславный путь. Просветленный же знанием делится. Готов учить, отвечать на вопросы, рассказывать истории из практики. Таких на порядок меньше. В чем интерес просветленного? Зачем ему с вами нянчиться? Вот на этот вопрос вам ответит не всякий. Обычно ответ. Ну, новичок, ты мне нравишься. Напоминаешь меня, когда я только-только пришел в профессию. Мне тоже помогали, учили. Теперь мой черед передать по кругу. Как говорил Мао, Воля закаляется в борьбе. делясь знаниями с вами, просветлённый создаёт не только конкурента в вашем лице, но и задел для собственного развития. Учителю приходится постоянно развиваться, узнавать что-то новое, пробовать смелые процессуальные ходы, чтобы опережать учеников, чтобы оставаться на плаву. Что интересно, даже если человек сознательно не хочет вас учить, но вы много времени проводите вместе по работе, Включается правило «С кем поведёшься, от того и наберёшься». Если вы постоянно сидите в одном кабинете, обсуждаете вопросы, вместе ходите курить, то какая-то часть навыков учителя в любом случае перейдёт к вам. И наоборот. Если у учителя богатый словарный запас, что-то перейдёт к вам. Если учитель слабо разбирается в сфере, которую вы знаете хорошо, а вы часто цитируете из этой сферы, то и учитель что-то запомнит. Идеальная модель обучения. Пробуете, не получается, идете к учителю, тот показывает, как правильно, пробуете еще раз, получается, но не всегда то, что хотели. Не делаешь, но хочешь — ноль. Делаешь, не получается, ученик. Делаешь, получается, но получается фигня какая-то, подмастерье. Делаешь, получается, мастер. Думаешь, как сделать еще лучше, еще совершеннее. Делаешь, получается, и получается диво-дивное, чудо-чудное. Легенда. Работа с коллегами. Частично описано в навыках работы с клиентами. Дополню. В нашем юртеатре роли ходят по кругу. Сегодня вы истец с сильной позицией, разбиваете ответчика в лепешку. Завтра вы поменяетесь ролями. Теперь вы уже ответчик, который отбивается от истца. Сегодня вы нахамили юристу-ответчика, а через месяц, придя устраиваться на работу, увидите этого же юриста в составе группы, проводящей собеседование. И наоборот, вам нагрубили в процессе, а через пару дней вы держите в руках режиме грубияна, присланное вашему кадровику на должность помощника. Поэтому уважайте профессионала по ту сторону баррикад. конечно Хамов можно и нужно ставить на место. ну даже если вам хамят, ставьте на место спокойно и уважительно. Вообще, как показывает моя практика, уважительно — это арбитраж. Там стороны относятся друг к другу с пониманием. А вот в судах общей юрисдикции, в отчине облокатов и юрогопников, ждите чего угодно. Почитайте право.ру. Доходило и до матерных посылов, И до рукоприкладства. Редкий случай. Будьте готовы. Не все в профессии белые и пушистые, добрые и просветленные. Четвертый тост. Говорят, есть традиция. Первый тост за родителей, второй за любимых, третий за друзей, четвертый за врагов. Хочу выпить за профессионалов по ту сторону баррикад, у которых я учился мастерству. Я помню прокурора, которая очень необычно истолковала статью 55 ГПК. Первое. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. А истолковало так. Слово равно доказательство. Молодой я тогда был, зеленый. Восьмой или десятый процесс. Сильно просветлился. И использовал позже эту уловку в другом деле. Я помню юриста МСК-14, который пытался приобщить к делу фотографии. Я эту попытку сорвал, но идея мне понравилась. В очередном деле, с учетом того процесса и ошибок того юриста, я приобщил фотографии. Я помню, как юрист направил процесс совершенно в другую сторону грамотным встречным искам. Я помню, как семь кликуш-ответчиков утопили суд в чувствах и жалости. Я не смог выиграть даже при более сильной правовой позиции. Я помню многих. Мог бы и перечислять еще долго. Но, думаю, идея ясна. Внимательно следите за противником. Некоторые уловки юристов вряд ли когда-то будут описаны в книгах. Но вживую научиться можно. Работа с младшими. Рано или поздно у вас будут ученики. Дзен применительно к младшим прост. Если человек вам нравится, уважает вас, задает вопросы, отвечайте, помогите младшему опериться, и когда-нибудь помогут вам. Закон кармы. Твое к тебе вернется. Передаешь знания, и найдется юрист, который научит тебя. Потому что всегда есть кто-то лучше тебя, у которого не грех и самому поучиться.